Мой любимый монстр вернулся примерно через час вместе с императорским Сейром. «Что ищем?» — поинтересовался он, устраиваясь рядом. Я вдруг подумала, что не понимаю, Сейли. Мотаться по планетам, расследовать преступления, брать банды — это все здорово, но это такая мелочь по сравнению с возможностью обнять любимого. Просто обнять, просто прижаться, просто быть рядом. «Кей!» okay. — осознав, что я плевать хотела на Сейр, И лежу уже несколько минут, прижавшись к нему, позвала Заура. Ммм, hm взрываясь носом в его рубашку, спросила я. Он нежно погладил по щеке, а затем обнял сам, почти переложив меня на себя, и произнес. Через две недели уже будет точно ясно, что с нашим ребенком. По идее, ты сможешь вставать. Но, если вдруг мы не сумеем сохранить малыша, если даже мы не сумеем его сохранить, ты ведь останешься со мной? Странный вопрос Чи. Честно сказала я, для него он странным почему-то не был, зато для меня стал удивлением второй вопрос: Ты не против, если мы поженимся? Я замерла. Чи воспринял мое напряжение как-то по-своему и быстро продолжил: Можно без громких церемоний, только ты, я и священник, но я хочу назвать тебя своей. Я приподнялась и посмотрела в его глаза. Я и так была его, вся всем сердцем, всей душой, всем, что только у меня есть. Мне не нужно было большего, только бы он был рядом. Но для Чи, кажется, брак это было важно. Очень важно. Важно настолько, что он смотрел в мои глаза, практически не дыша. «Да», — ответила и улыбнулась, едва он судорожно выдохнул. Для него это действительно было значимо. А для меня? Для меня, не знаю. Видимо, я слишком много времени провела вне системы, а в преступных сообществах заключать браки не принято. Только без... Вообще всех ваших традиций. Укладываясь обратно на него, попросила я. Серьезно, еще одного полета в храм цветущих лирий, и я не выдержу. Это тогда ты мне был безразличен сейчас. У меня даже не будет сил патлы им повыдергивать. Заура рассмеялся тихим, счастливым смехом, как смеются над детьми, над очень любимыми детьми, когда я смешно и не хочешь обидеть. Ты, видимо, не поняла суть традиции. Он крепко обнял меня и начал объяснять. На Яторе в основном заключают договорные браки. От мужа не требуется любить свою жену, напротив, у нас говорят. Мужчина вводит в свой дом жену, чтобы она хорошо послужила его родителям. Понимаешь, невеста изначально не рассматривается как объект любви, влюбленности или привязанности. Это расчет. Семьи жениха и невеста расчетливо подбирают пару своему отпрыску, фактически проводя селекцию. Отбор по нужным характеристикам. И только если родители или кланы договорятся, только тогда молодых представляют друг другу. В таких браках нет чувств. Мужчина берет в дом хозяйку и рассчитывает на то, что она хорошо будет вести хозяйство, а также сможет родить здоровых детей. Женщина выходит замуж, надеясь получить надежность и обеспеченную жизнь. Все более чем прозрачно и рационально. Но иногда, в крайне редких случаях, между женихом и невестой – Возникают чувства. Чувства, которые родителям жениха не нужны вовсе. И вот тогда пару подвергают испытанию домом чувственных удовольствий. Храм Лилий — один из таких домов. И вот как я лежала, так и осталось лежать. Жестоко. Все, что можно было сказать по этому поводу. Расчетливо, — поправил Чи и почти сразу добавил. Но «Ну и жестоко, ты права. Сосватанная невеста — это уже полностью лишенная защиты своего рода девушка. Оказаться вместе подобному храму цветущих лилий и осознать всю бесправность своего положения, вероятно, тяжело. «Вероятно?» — насмешливо переспросила я. чи промолчал затем, тяжело вздохнув, прояснил. «В тот момент этого не понимаешь. Мужчина на иаторе изначально обладает большей свободой и не обязан хранить верность в браке в отличие от женщины». Это не воспринимается как-то неправильно, это существующий порядок вещей, но ты заставила меня испытать весь спектр чувств собственного бессилия, ненужности и ущербности, поставив в положение невесты в доме увеселений, когда устроила представление с императором. Прости, прошептала, прижавшись к нему, я просто хотела тебя защитить. И вот сейчас это тоже было очень унизительно, раздраженно произнес Чи, и добавил: Ну, уже плевать, на все плевать. «Любовь – страшная штука, Кей. Она убивает даже гордость». Помолчал и попросил. «Не делай так больше». «Не буду», – улыбнулась я. И про себя подумала. «Было бы кого спасать, этот сам спасет кого хочешь. И плевать, даже если вокруг тысячи охранников, все равно придёт и спасёт». Молча. Не задавая вопросов. И даже не особо интересуюсь твоим мнением. Тем трогательнее осознавать, что по поводу нашей свадьбы он спросил. «Ты и я и священник?» Вернула я его к мыслям о свадьбе. «Как ты пожелаешь?» — ответил Чи. «А как хочешь ты?» Поинтересовалась осторожно и... Мне действительно было интересно. «Я?» — он хмыкнул, помолчал и спросил. «Честно?» «Желательно». Тяжелый вздох и откровенная. «Двойственное ощущение, Кей. С одной стороны, хочется на весь мир заявить, что ты моя. С другой... Вообще не хочется тебя никому показывать, потому что ты моя. Моя». «И меня будет кромсать лезвием каждый взгляд на тебя. Не уверен, что выдержу всю свадебную церемонию». «Честный ответ. Пугающий, конечно, но честный». «Кстати, что за мужик был у тебя в номере?» Вдруг резко сменил тему Чи. «Кстати, да, нужно проверить. Спасибо, что напомнил». И, перебравшись с заура на кровать, я села поудобнее и, взяв императорский сейр, начала его с чувством, толком и расстановкой взламывать. «Кей, я не услышал ответ». Напряженно произнес Чи. «Ты о чем? Чувствуя себя на грани начинания подгрызания ногтей от напряжения, я прикидывала, как вскрыть сервер, не ломая системы паролей. «Я о мужике», — прошипел от Заура. Кот не взломался даже с четвёртого раза. «Кей!» «О каком мужике?» Я сидела, сосредоточенно ломая систему охраны. «О мужике в твоём номере!» Почти с рычанием в голосе. Я отвлеклась от Сейра, посмотрела на Акихира, пытаясь сконцентрироваться на вопросе. Вспомнила, махнула рукой и ответила. «А, это Удав», Чи молча проследил за очередной моей попыткой вскрыть систему и мягко, но вкратчиво злобно произнес: «Кей, Удава там не было, там был мужик. И знаешь, мне вдруг стало очень интересно. Если это его кодовое имя, то откуда такое имя? За какие заслуги хотелось бы знать?» Прозвучало вконец разъяренно, Но я была уже поглощена Сейром, поэтому отмахнулась вполне логичным, на мой взгляд. Это его любимый способ убийства, поэтому и удав, и в конец занятая, едва ли услышала флегматично сказанное. «Хотел было предложить тебе пригласить друзей на нашу свадьбу, но что-то как-то я передумал, а затем спросил. Кей, ладно я с Ятори, но неужели у тебя на Гаэре нет нормальных знакомых? Ни убийц, ни преступников. Интеллигентных, к примеру». «Есть». Взломав первый уровень защиты, ответила я. «Есть очень интеллигентный, рассудительный, искусствовед, художественный критик». «И имя?» «Сун», добираясь до второго уровня защиты, ответила я. «Надо же!» В любимом голосе отчетливо слышался сарказм. «И даже имя нормальное. Ни полудохлый, ни слепой, ни удав. Первый нормальный мужик в твоем окружении». Я оторвалась от Сейра, посмотрела на Чи и возразила. «Это кот» взгляд черных глаз стал непередаваемым. «Очень интеллигентный, рассудительный, искусствовед, художественный критик процитировал от Заура мне мои же слова. Ну да, я все так же непонимающе смотрела на Чи. Он на меня. В какой-то миг его губы дрогнули, и я поняла, что кто-то с трудом сдерживает смех. «Вот давай не будем, — потребовала я. Сон отличный кот, замечательный друг, мы вместе по психологам ходили, и по магазинам, и...» Так, стоп. Чи сел, подавил усмешку и спросил. «Кей, в твоем окружении всех очень говорящие имена. То есть, скажем так, их заслуженно получают. И тут просто Сун, ты уверена, что правильно произнесла его имя?» Раздраженно посмотрев на Адзаура, потянулась, взяла свой сейр, вбила в поисковик. «Сун — царский золотой». Вышла на статью об одном из величайших искусствоведов современности и сунула Чи для ознакомления. Он ознакомился, но все равно с трудом сдерживал улыбку. Отобрав сейр, поискала значение имени и зачитала. Имя Сун отличает своих носителей смелостью и независимостью. Люди с именем Сун любознательны, своевольны, решительны, ответственны, находчивы и не нуждаются в поддержке. Зато оказывают ее тем, кому она действительно требуется. Видишь, нормальное имя. Чи молча кивнул. У него даже лицо стало практически серьезным. Ну а в глазах плясали смешинки и... «Ну, но нормальное же имя!» Не выдержав, написала Сейли и спросила. «Сун сам себе выбрал имя, или его Гэс так назвал?» Эринс ответила почти сразу. «Гэс его называл по-всякому, но Сун — это не просто так. У кота хобби, баба выставки и тапки Гэса. Исключительно тапки Гэса. И исходя из прозвища кота, ты уже можешь догадаться, что Сун с тапками Гэса делает». Пока я сидела в оцепенении, Чи прочел сообщение о Сейли, встал, вышел и ржал уже где-то там. Монстряга бессовестный. Когда он вернулся, я сидела, сложив руки на груди и мрачно взирала на эту сволочь. Но единственный сволочью во вселенной он не был. «Кей, эта скотина предложила мне выйти за него замуж», — вдруг написала Сейли. «Слушай, у меня не такой большой опыт в ругательствах, как у тебя. Подскажи, пожалуйста, как ему ответить так, чтобы впечатлился гад». Надо же, как сильно беременность меняет людей. Я почти перестала ругаться вообще, и на убийство больше не способна. А у Эринс всё наоборот. «Скажи «нет» извини, пожалуйста», — предложила я. «Думаешь, впечатлиться?» С сомнением переспросила она. Уверена. Просто если она сквернословит так всю беременность, он уже привык. Человек вообще ко всему привыкает. А вот от вежливости будет явно в шоке. «Исейр выключи», — посоветовала вдобавок. Через пять минут пришло. Уже 400 пропущенных звонков. А ты молодец, Кей, спасибо. Просто я привыкла ломать все правила, но... Ну, это беременность и всё такое, а потому я добавила. Но своему я сказала да. 700 пропущенных, его охрана сбилась с ног, я в восторге. Уже сказала? Да. Нет, я еще пару дней покайфую, решила Эринс и добавила. Поздравляю. Спасибо. Кстати, можем пригласить твою подругу, предложил Чи. Не надо, испуганно воскликнула я. Но удивленный взгляд от Заура пояснила. Она беременна, у нее гормоны и в конец испортился характер, и она только что довела до Дерсенга правителя Кохоры, причем я ей в этом немного помогла. Зачем? Чи забрал сейер императора и начал взламывать его уже сам. Из чувства женской солидарности. И потому что она очень красивая, подумалось вдруг. От Заура, почти добивший защиту, посмотрел на меня и заметил. Ты погрустнела. в чем дело. О таком не расскажешь. Я поднялась на колени, обняла его, сидящего на краю кровати, устроила голову на его плече и... И можно было начинать брать мастер-классы по взломам чужих информационных систем. Че делал это легко, почти интуитивно подбирая нужный код, как будто играл на музыкальном инструменте, и делал это виртуозно. Так что испортило тебе настроение, словно бы равнодушно спросил он. со вздохом призналась. «Сейли очень красивая». И подтолкнул к продолжению он. И все. Не самая лучшая тема для меня. Усмехнувшись, Адзауру повернулся, прикоснулся губами к щеке, скользнул к виску и произнес: «Та кукла, которую вы пытались мне подсунуть, внешне была твоей абсолютной копией. То есть она была очень красивой. Но она не ты. Мне плевать, кто и где красивый. Для меня нет красивых или некрасивых. «Для меня есть только ты. Исключительно ты. Могла бы уже и понять». «Могла бы, да, и в то же время». Алкеста не призер по спортивному обольщению. У нее внушительный опыт, но информационная база сильно хромает. У Полудохлого изначально были сомнения по поводу ее кандидатуры, но... «Я испугалась тебя и того, что я не справлюсь, а потому...» И я замолчала. «Хм, опыт». Чи усмехнулся как-то странно и вдруг спросил. «Сколько ей?» «За 50, сообщила я. Он не поверил, глянул на меня, осознал, что я не шучу, хмыкнул, пожал плечами и заметил. Тогда неудивительно, что она на меня смотрела, как на ребенка. «Алкеста», — не поверила я, «как? Она профи, она...» Впрочем, какое я имею право давать ей оценочную характеристику? «Профи, ты очень точно охарактеризовала ее, как гейша. Гейши прекрасны, но они слишком профи». В них можно влюбиться, но на очень ограниченный срок. И как бы ты ни был влюблен, есть некоторое ощущение счетчика, который наматывает счет, как в наемном флайте. Никогда не думала об этом в таком контексте. Но кое-что в словах Чи и Я, вспомнив о той, чьим ребенком он был, спросила. «А твоя мать?» И увидела, как мгновенно изменилось лицо Чи. Ожесточилось, застыла маской, заледенела. Моя мать утратила право называться моей матерью с первым ударом плети. Обняла его крепче, прижалась губами к шее и... Сказала то, что считала важным сказать. Единственное, что исправить нельзя, — это смерть, чьи только смерть. От моей семьи не осталось ничего. И в их гибели виновата я. Мне всегда было тяжело думать об этом. И каждое испытание я воспринимала с затаённой мыслью. «Так мне и надо». Боль, существования на грани, и ты ступаешь по острию ножа, идешь по жизни, оставляя кровавые следы. Я каждый раз думала, что заслужила все это. Заслужила из-за того, что моя глупость привела к смерти родителей, бабушки, клея и Эната. И даже сейчас, когда ты рядом, мне бы быть счастливой, но... Наш ребенок, как моя расплата. И руки слабеют, а я... Ничего не могу сделать, только ждать и надеяться, что смерть малыша не станет очередной расплатой. Твоя мать Чи, что бы она ни совершила, любит тебя. Она любит тебя настолько, что готова была убить меня, лишь бы ее сына не унижали браком с инопланетянкой. И, когда ты был ребенком, она сама была юной, беззащитной, живущей в чужой семье девушкой, не смевшей возразить ни родителям твоего отца, ни традициям. Но главное, она жива, Чи. Не храни ее в своем сердце, не надо. И отпустив его, я мягко легла обратно, повернулась на бок, подтянула ноги и обняла живот сквозь слезы глядя на любимого. Чи молчал уже взломав императорский сейр и смотрел в пустоту. А я, я имела возможность посмотреть на наш брак с учетом сказанного им. Мужчина берет в дом хозяйку и рассчитывает на то, что она хорошо будет вести хозяйство, а также сможет родить здоровых детей. И вот вопрос, а смогу ли я? Смогу ли? Не знаю. Единственное, в чем я уверена, ему хорошо со мной рядом. И мне не нужно большего, просто быть рядом и... чтобы наш ребенок выжил. И в этот момент по ногам потекло что-то теплое. Моё сердце замерло. Дыхание, я перестала дышать. Все, что я видела, как Чи мгновенно повернулся, словно ощутил сковывающий меня ужас. Его взгляд на простынь, побледневшее лицо, вызов врача. Вот и закончилось мое счастье.